Глава пятая. Неприкасаемая. Корпус, где должна была начаться лекция по истории Среди Мирья, находился рядом с нами, всего в пяти минутах ходьбы. Вот только дойти до него оказалось довольно сложно. «Мне кажется, или нас понемногу окружают?» спросила Нани, мельком поглядывая по сторонам. «Не кажется», — Тата выругалась. «Какого беса здесь происходит?» «Что ты вчера успела натворить?» И она со злостью посмотрела на меня. «Причем здесь я?» Искренне удивилась, чертыхаясь про себя. «И куда хаос всех пожри?» Утащила судьбой двух братьев. «Вчера тебя дважды вели до ворот», выдала воровка, не скрывая своей осведомленности. «Хотели разобраться? Или мирно поговорить?» Она презрительно фыркнула. Нас пытались подставить. Несколько раз. Закрыли прачечные и столовую. Отправили ректора прямиком во дворец императора. Избавились от его секретарши и сделали так, что в академии не осталось ни одного представителя администрации. И зная все это, ты реально думаешь, что «иди вчера вместо меня ты» «Тебя бы не провожали столь же пристальным вниманием?» Я уставилась на нее, ожидая ответа. Ответа не последовало. Воровка лишь еще раз фыркнула и отвернулась, но промолчала. Она не хуже меня понимала, что здесь не важно кто, а важно откуда. Наш курс был нежелательным для представителей местной элиты. И эти самые представители богатейших родов империи пойдут на все, лишь бы выжить нас с территории их священной академии. «Зачем мы вообще выперлись сюда, да еще и без парней?» — спросила Тата, все больше напрягаясь от нездорового внимания адептов. «Если бы засели в башне до появления ректора, продемонстрировали бы свою слабость», — отрезала я. «Я согласна с Кайрой», — подала голос Нани. «Нас бы уважали еще меньше». «Что-то я не вижу блеска уважения в их глазах», — кивая на адепток, идущих вслед за нами, заметила воровка. «Мы должны поговорить с преподавателями. Не забывай, что целью нашего похода является поиск информации об обитателе башни, а также информации о защите, От его влияния на нас. Устала, напомнила я очевидное. Сколько можно ворчать и бурчать? Начинаю скучать по молчаливым братьям. «Высеки искру. Демонстративно!» Едва слышно предложила Нани. «Они могут спутать меня с огненными. Только от соприкосновения можно почувствовать разницу», процедила я сквозь зубы. Показать всем, что я энергомаг, может сработать, но не в качестве глупой демонстрации, а в качестве защиты, чтоб желание проверять нашу крутость больше не появлялось. В отличие от остальных стихий, энергия бесцветная и почти неразличима для глаза, то есть не столь эффектна, хоть и эффективна. К счастью, демонстрировать способности не потребовалось, Мы добрались до корпуса. Внутри тоже были адепты, но они разбредались по классам и обращали на нас внимание исключительно из-за нашей одежды. А точнее, из-за отсутствия формы. Хвала хаосу. Не у всех была идея фикс вышвырнуть нас из академии куда подальше. Кто-то просто учился. Вот только... «И где магистр, как его там?» Протянула Тата, обходя аудиторию по периметру. И такое нехорошее предчувствие у меня появилось. Ведь голоса в коридоре все не смолкали. Не отправил же ли он весь преподавательский состав на курорты приграничья. Гадкий и мерзкий. «Это что там за красавчик по травке гуляет?» Прильнув к окну, вдруг спросила воровка. Я подошла к ней и увидела несносного некроманта. «Опять он!» — процедила сквозь зубы. «Ну сколько можно?» «Кажется, он просто прогуливается в компании двух фей модельной внешности», — заметила Нани, рассматривая уже знакомую мне блондинку и незнакомую брюнетку. «Он делает это слишком часто?» «Вначале я не очень поняла вопрос» а потом вспомнила свое изречение про «Сколько можно». «Это тот самый староста некромантов, про которого я рассказывала вчера», — сухо сказала я, отходя от окна и намереваясь пойти пообщаться кое с кем исключительно на повышенных тонах. «Он?» — вытаращилась на темноволосого Тата. «Чего ему спокойно не живется? С одного взгляда ведь понятно, у парня все есть». «Смысл на нас тявкать?» «Он считает эту академию своей». «В прямом смысле слова». Бросила я через плечо. Моё приближение Леон заметил издалека и даже отправил своих фии полетать по лужайке, понюхать пыльцу. «Отсутствие преподавателей твоих рук дело?» сходу спросила я. «Ты сама ко мне подходишь?» И даже разговор сама начинаешь, удивился челочник, поправляя свою, да да челку. К слову, смотрел он на меня странно, я бы даже сказала, разглядывал до неприличия откровенно. Да, я в курсе, что мое платье – это просто вершина дизайнерской фантазии, чернота и сплошнота. Так говорила та полуслепая старушка швея из подворотни. «Но что там так долго разглядывать?» «Так ты не отрицаешь факты вины при свидетелях?» Кивая на окружающих нас адепток и татус Нани за моей спиной, уточнила я. «Не буду отрицать. Преподаватель истории нашел весьма прискорбным факт отсутствия в книге рода его императорского величества нескольких страниц. Книга довольно древняя». И существует всего в паре экземпляров. Так что, думаю, эта проблема займет некоторое время. «Время вашей лекции, например. Это точно!» С легкой усмешкой сообщил мне некромант, лениво изучая зеленый листочек сорванной с ветки. «Какой ты мелочный!» Покачала я головой, не скрывая презрительного выражения лица. «А следующая лекция...» «На нее тоже идти не имеет смысла». «Бери выше. Учиться здесь не имеет смысла». Неожиданно резко подходя ко мне на опасно близкое расстояние, негромко произнёс Леон. «Запомни это, староста. Я не шучу. Вы здесь никому не нужны». «Это не тебе решать», — заметила я, про себя думая, «не его ли рук дело? Отсутствие братьев». «Как ни странно мне!» Он растянул на губах улыбку и спокойно отошел от меня, а на его лице вдруг появилось какое-то беспечное выражение. «Был рад увидеться, староста. Кстати, миленькое платье». Пришлось читать про себя мантры успокоения. «Хреновые у нас дела», — подытожила Тата. «Не то слово», — согласилась Нани. Я про тех девиц, что не сворят с нас глаз. Кивнув куда-то в сторону, пояснила воровка. Я посмотрела туда же и поняла. Все, без разборок не обойтись. Ему понравилось ее платье, брезгливо осведомилась одна из адепток. Это что, шутка? Вторая сделала несколько шагов к нам. Мы, значит, носим форму. А эта черная тень приходит и разгуливает по академии, в чем ей заблагорассудится? Я ее сейчас вырублю. Без эмоций предупредила тата. А с той кучкой неудовлетворенных что делать будешь? Почти беззвучно уточнила Нани, кивнув на толпу недовольных девиц. Ты бы еще лицо прикрыла. Громко фыркнула первая адептка, неожиданно обращаясь лично ко мне. А то глухого воротника, платья в пол и перчаток явно недостаточно. Ворона. Что выпендриться захотелось? А чего это они такие борзые вдруг стали? Тата обвела взглядом поляну с недовольными. Вчера же ты спокойно одна по территории Академии ходила. Дважды. Неспокойно и ни не одна. Со мной были братья. Начиная клясть свою беспечность, Процедила я. Отступать не в моих правилах, но две девицы подошли слишком близко. «Будем драться?» – небрежно спросила Тата, а в следующую секунду ее снесло мощным порывом ветра в сторону. Я перевела изумленный взгляд на группу из пяти адепток со стихией воздуха, которые стояли и с удовлетворением смотрели на дело рук своих. Тата от неожиданности не успела отреагировать и сгруппироваться и сейчас лежала на земле, потеряв сознание от удара о стену. «Вот твари!» Леон все еще стоял неподалеку, упирая спиной в ствол дерева и смотрел на меня. «Сукин сын!» «Это он слил информацию о наших стихиях. Одной против пятерых — В принципе, сложно устоять. А если уж удар неожиданный и от своей же стихии, это прямое оскорбление. Я быстро посмотрела на Нани. Та только и успела что расширить глаза, а в следующую секунду вокруг нее начали прорастать стебли, скрывая мелкую внутри странного живого кокона. Шестеро адепток с магией Земли дали друг другу пять, отмечая отличный результат. «Простите, ваше преступное высочество», фыркнула адептка с русыми волосами и большими серыми глазами. «Энергомагов у нас не водится, но мы обойдемся и без них. Правда, девочки?» «Правда», зазвучало с разных сторон, а я с нескрываемым ужасом посмотрела на эту смертницу. «Какие у вас чудные перчаточки! Прям загляденье!» Продолжала издеваться русоволосая. «Вот только печалька! У нас тут как бы лето, не сезон. Да и форма у всех одинаковая серая. Так что придется избавиться от этой оплошности, чтобы не подводить коллектив». Тупица! Неужели никто это не остановит? Адептка подошла ко мне вплотную, И вознамерилась снять перчатку с моей руки, но я успела зарядить материал энергией, и девушка с визгом отскочив, начала дуть на пальцы. Психопатка! закричала она, глядя на меня с ненавистью. Девочки, раздевайте ее. Много, слишком много. Либо всех сносить энергетической волной и полдня провести в анабиозе, либо... Но тут мои руки перехватили сзади, а одна из адепток резко стянула с меня перчатку, коснувшись при этом кожи. Грохот, затем гром. Все сотряслось от сильного глубокого толчка откуда-то изнутри. Небо потемнело, погружая день в ночь, а прямо за моей спиной появилась трещина в пространстве, откуда мгновенно повеяло нестерпимым жаром. Время замедлилось, и звуки, звуки словно вымерли, оставляя место странному гулу, который был знаком лишь обитателям глубин хаоса и мне. Первый, второй, третий... Я не успела, пропустила. «Сейчас придется сложно, очень сложно» развернулась к трещине, прикрывая лицо от жара свободной рукой. Все медленно! Слишком медленно!» Второй рукой сделала пасы в воздухе, чертя древние руны, запечатала на вход. «Сейчас нужно разобраться с теми порождениями мрака, что выбрались наружу». Адептки Академии с криком разбегались кто куда, а я с мрачным выражением лица размышляла, что этот плешивый челочник должен трижды проклясть себя за то, что оставил Академию без магистров, деканов и ректора. Развернулась, чтобы одарить идиота порцией своего презрения. И вот тут я впервые увидела его настоящим. Без примеси лени и беспечности. Собранным, смертоносным и невероятно быстрым. Леон уже дрался с кем-то из монстров, окружая порождение хаоса странными черными рунами, повисшими в воздухе. В это же время блондинка и брюнетка из его компании теснили к трещине в пространстве еще одного монстра. Мне сложно описать этих существ. Хаос не дает своим детищам хоть сколько-нибудь определенной формы. Чаще всего это сгустки плотные темные энергии разной величины с разными смертоносными отростками. У кого-то зубастый рот во все тело, у кого-то конечности в шипах, а кто-то настолько ядовит, что от одного прикосновения к нему можно отправиться к праотцам. Так, я говорила, что блондинка и брюнетка теснят монстра к трещине. Так вот... Прямо перед этой трещиной стою я. Похоже, этих двоих сей факт не смущает. Что ж, я отпрыгнула в сторону, освобождая место, и побежала разбираться с тем монстром, что сейчас неспешно полз в сторону убегающих с визгом адептов. Подобрала чью-то сумку на длинном ремешке с земли, зарядила ее энергией и начала раскручивать как лассо над головой подкралась к мерзкой ползучей твари и ударила сумкой на отмаш. «Да, мало кто знает, какое удовлетворение ты получаешь, когда видишь, что огромная смертоносная махина из чертогов хаоса отлетает от тебя на несколько метров, издавая что-то не членораздельное, но уж больно похожее на крик». «Эй, как открыть этот проход?» «На нем руны!» — заорала брюнетка Леону. Я повернулась к ним, чтобы ответить. «Проход открыт. Он запечатан только на выход из хаоса», — крикнул Леон, загоняя порождение глубин этого самого хаоса к трещине в пространстве. «Откуда он знает? Он изучал эти руны, но они же...» а -а -а -а Обернувшись на виск, я увидела, как мой монстр клацает отростками зубами, пытаясь заглотить какую-то не сильно смышленную адептку, не успевшую удрать, как все остальные, и прячущуюся за деревом. Я сделала пару шагов к ней, начиная вновь раскручивать сумку, но застыла, останавливая и руку. Высокий блондин весьма утонченной наружности в очках прыгнул с крыши здания на монстра, И в буквальном смысле пробил дыру в его теле, приземляясь уже внутри порождения хаоса. Чего? Несколько секунд и взрыв. Меня не запачкало ошмётками только потому, что прямо перед моим лицом в последний момент застыла черная руна. К слову, точно такие же появились перед блондинкой и брюнеткой. «Спасибо, Лео!» — крикнула блондинка. Я удивленно посмотрела на Леона и столкнулась с его взглядом. Пристальным взглядом. А в следующее мгновение он повернул голову и заорал. «Загоняйте!» И оба оставшихся в живых порождения хаоса провалились в трещину, а следом полетели остатки от третьей тушки. Я повернулась к проходу между мирами и сделала несколько пасов. Сил оставалось немного, потому руны совсем не хотели выстраиваться в ряд. Но к ним присоединились черные руны Леона, а затем руны блондинки с брюнеткой и того странного парня в очках. И мы вместе закрыли проход. На небе начало светить солнце. Темноту заместил свет. Теплый летний воздух показался прохладным, по сравнению с жаром преисподней. Четвёрка старшекурсников молча смотрела на меня, я также молча смотрела на них в ответ. А в следующую секунду с крыши соседнего здания спрыгнули братья-полукровки, моментально встав передо мной в защитных позах. Только защищать меня уже не от кого. «Эти старшекурсники не...» «Так, стоп! А это кто?» Вслед за братьями приземлился Верзила, размеры которого можно было смело назвать гигантскими. «Кажется, даже Грок чуть поменьше будет». «Он держал нас на допросе с каким-то магистром, отвечающим за безопасность в стенах Академии. С самого утра!» – прошипел один из братьев поэтому мы не успели прийти вовремя. «Как вырвались?» — едва слышно спросила я, не отрывая глаз от Верзилы. «Применили силу. До этого пытались следовать правилам, как ты того хотела», — прошипел второй. «Но эти слабоумные людишки не желали верить, что мы не немые». «Я же говорил, что они не немые», — пробасил Верзила старшекурсник. Краем глаза я заметила, как в нашу сторону мчится тот самый, очевидно, магистр. По дорожке мчится. Магией почему-то не пользуется. «Пойдем отсюда», — сказала братьям, не желая общаться с еще одним представителем этой славной академии. В этот раз все обошлось малой кровью. Что будет в следующей? «Ты куда собралась?» Блондинка сложила руки на груди. «Не хочешь объяснить, что это был за прорыв в Нижние миры? Славно, конечно, что все они выжили. М да Но куда проще было бы, если бы свидетелей его происшествия не имелось. Вот вообще. «Освободите Нани и поднимите Тату!» Скомандовала я братьям и повернулась к блондинке, старательно игнорируя взгляд Леона. «У меня есть защитник. Он следит за мной. И всякий раз, когда мне угрожает опасность, он реагирует». «Ты это называешь реакцией?» Кивнув в сторону трещины в пространстве, точнее того места, где она была, без эмоций уточнил Леон, продолжая таранить меня своим взглядом. «Я предупреждала, что не нужно меня трогать», сухо ответила, не глядя на него. «Нет, не предупреждала», — ровно парировал он. «Правда? Ну, значит, забыла сделать это вслух. У меня вообще мало опыта общения с дегенератами. Теперь вы знаете. И почему я ношу это платье, и почему не хочу, чтобы до меня дотрагивались?» Ровно произнесла я. Затем развернулась, и, сопровождаемая пристальными взглядами старшекурсников, удалилась в сторону черной башни в компании братьев, тащивших тела моих однокурсниц. «Леон, на этот раз ты и перегнул палку», негромко произнесла одна из старшекурсниц за моей спиной. «Проход в Нижний мир, прямо на лужайке Академии? Даже нам за это достанется. Хорошо, что мы были на летней практике и знаем, как защищаться. А если бы нас здесь не было...» «Нельзя допустить, чтобы об этом узнали», — сообщил второй женский голос, кажется, брюнетки. «О прорыве нечисти из хаоса, иначе проблемы будут реально у всех». «Интересно, и как они собираются это скрыть?» Я обернулась и оглядела компанию застывших старшекурсников. Все пятеро ответили мне тем же. Взгляд Леона мне особенно не понравился». И не потому, что он был слишком внимательным и чересчур настойчивым, а потому, что он больше не нес в себе агрессии. Скорее, сильнейшее любопытство. И еще, кажется, красноречиво показывал полнейшее отсутствие веры в мои слова. Темноволосый понял, что никакого защитника нет. Ну и черт с ним. Вряд ли он теперь будет лезть ко мне». Не смертник же он, в конце концов. Интересно другое. Интересно, как они собираются скрыть от ректора факт прорыва из Нижнего мира при условии наличия стольких свидетелей среди адептов. Да, большинство начало разбегаться еще до появления монстров. Но та девчонка, что пряталась за деревом, может описать не только трещину в пространстве, но и внешний вид порождения и хаоса, включая их размеры и количество зубов во рту. И в том, что ректор появится в Академии в ближайшее время, я даже не сомневалась. До него просто не могут не дойти слухи об этом происшествии, где бы он ни находился. В общем, задача невыполнима даже для всемогущего некроманта. Так рассуждала я по дороге в Черную башню. Вот только не учла степени подготовленности этой могучей кучки старшекурсников и вполне серьезно планировала запереться в своей спальне, чтобы поразмыслить над тем, как выкрутиться из этой ситуации. Но ровно через 15 минут на пороге нашего дома появился очкастый блондин. Я даже не стала задаваться вопросом, как он умудрился пробраться мимо живых ворот. Кажется, уровень допуска у этой компашки просто запредельный. Гость дождался, когда ему откроют, спокойно прошел в гостиную и уселся в кресло у окна. Напротив всех нас, застывших рядом с камином. 30 секунд молчания, и блондин, поправив свои идеальные очки на красивом утонченном носу, произнес негромко, чуть растягивая слова. «Я готов озвучить наше предложение». В его голосе прозвучало столько доброты и вежливости, что мне стало дурно. А когда вспомнила, как элегантно он расправился с монстром, то степень дурноты резко начала зашкаливать. «Мы слушаем», — ровно сказала я. Гость перевел взгляд на чуть бледноватых Нани и Тату, затем на напряжённых братьев-полукровок, затем на мало что понимающего, но уже всем недовольного Грога, затем на Пузачо, что дышал как паровоз и в данный момент заливал потом пол в гостиной. И вновь встретился глазами со мной. «Думаю, это будет приватный разговор. С глазу на глаз. А то я сразу не поняла». «Что-то мне не нравится эта идея», — заметила Тата. «Негромко, чтобы только я слышала». Он мак воздуха, причем очень сильный, и сел спиной к окну. Никак быстро удирать собрался. Воровки ли не знать? «Я председатель Совета адептов Академии», — спокойно сообщил блондин в очках, даже не пытаясь скрыть, что все услышал. «И я обещаю, что не причиню вам вреда». Он снова посмотрел на меня. «Тем более, кое-кому из вас его причинить в принципе почти невозможно». «Очень даже возможно. Но я об этом говорить не буду. А еще...» «Я думала, это темноволосый у вас главный вожак всей стаи», — заметила не без иронии. «Не понимаю, о чем ты», — добродушно улыбнулся блондин. Ну-ну, все ты хорошо понимаешь. Хорошо, оставьте нас, пожалуйста, — обратилась я к однокурсникам, которые неожиданно стали удивительно сплоченными и не желали уходить. Должно быть, рассказ Нани и Таты подействовал на парней. До прихода председателя совета они успели поведать о нападении на них. «Ты уверена?» — Тата с подозрением осмотрела блондина. Уверена, если что, братья останутся со мной. Похоже, старшекурснику пришлось не по душе мое решение, но оспаривать его он почему-то не стал. И когда мы с ним остались почти вдвоем, братьев я переставала замечать сразу же, как только они вставали за моей спиной, блондин вновь поправил очки, смахнул невидимую складку со своих черных брюк и неожиданно тепло улыбнулся. «От лица Академии я приношу свои извинения за поведение адептов, в том числе за поведение старосты-некромантов. Кто-нибудь ударьте меня стулом по голове». «А от лица Леона тоже ты извиняться будешь?» — поинтересовалось любопытство ради. «С этого дня...» Мы не будем мешать вам получать образование в стенах Академии. Игнорируя мой подкол, продолжил блондин. Прекратим травлю и вернем всех преподавателей. Думаю, вы просто вынуждены будете это сделать. И почему-то уверена, что появление ректора тоже не за горами. В свою очередь, игнорируя его подачки, протянула я. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что тебе распространение информации о возможностях твоего защитника так же невыгодно, как и нам. Не переставая вежливо улыбаться, все так же спокойно произнес блондин. Гад знает, куда наносить удар. Ты прав, я бы предпочла сохранить в тайне эту способность моего защитника, чуть суше, ответила я. «В это время братья одновременно посмотрели мне в затылок, взгляды, расшифровать которые я бы не взялась. Они почувствовали открытие прохода даже от своих однокурсников», добавила, пристально глядя на очкастого председателя. «Мы так и поняли», — кивнул он. «Потому наше предложение звучит так». Мы не рассказываем о тебе, а ты не рассказываешь о нашем гостеприимстве. Какие точные слова! Уже откровенно усмехнулась я, имея в виду то самое хвалёное гостеприимство. Ты согласна? Как вы скроете это от ректора и магистров? Уверена, на стенах Академии стоит защита, которая должна была сработать при открытии прохода не говоря уже о прямых свидетелях происшествия. Мне нужны гарантии, что обо мне никто не узнает. Свидетели уже успешно переведены в другую престижную академию в связи с семейными обстоятельствами. А что касается странного грома и неожиданно наступившей темноты, на лужайке перед корпусом было одновременно использовано несколько заклятий, которые неожиданно сплелись и сильно ударили по защите учебного заведения. Ничего страшного. Всякое бывает. Тем более, когда в академии появляется компания из недисциплинированных учеников с неизученными способностями. «Хочешь на нас все повесить?» – нехорошо улыбнулась я. «Думаю, ты знаешь, для чего набран ваш курс». Вы – расходный материал будущей войны. От вас и не ждут особого послушания. Вас просто чуть подучат, чтоб не сдохли сразу, в первую же минуту сражения. Так что единственное, чего вам следует опасаться в этой академии, – это своего выпуска. Но никак не выговора от ректора. Если учесть, что этот гаденыш продолжал улыбаться на протяжении всей своей речи, То к концу его монолога я уже была доведена до состояния убить и сжечь труп в камине. Я дам свое согласие! также вежливо улыбнулась я, сверкая белыми зубами. Но только при одном условии: Каком же? Блондин смотрел на меня так, словно я его любимая младшая сестренка. Прямо само очарование а не председатель совета. «Моя неприкасаемость станет вашей главной задачей». Я разглядывала его с не меньшей нежностью. «Мне плевать, как вы это сделаете. Будете защищать из-за угла или приставите ко мне еще парочку телохранителей, но повышенный интерес ко мне со стороны адепток должен прекратиться». «Естественно». Совершенно серьезно согласился парень, вновь поправляя очки. «Нам не нужны проблемы точно так же, как и тебе». «Значит, мы друг друга поняли». Я встала с кресла, зеркально повторяя подъем председателя совета. «Абсолютно», — кивнул он. И уже у самой двери остановился и обернулся. «Кстати, Леон интересовался». «Недовольство твоего защитника распространяется только на прикосновение кожа к коже?» Спросил словно невзначай. Они меня запинать через платье надумали? Или завернув в ковер?» А потом до меня дошло. Получается, этот чулочник понял, что реакция последовала только после снятия перчатки, и заметил, что ее не было, когда меня схватили сзади, просто обездвижив. «Плохо». Блондин в очках не стал дожидаться моего ответа, словно и вовсе не надеялся получить его. Он просто улыбнулся еще шире, а затем вышел из гостиной, пересек холл, даже не взглянув на ждущих меня однокурсников, и покинул черную башню. «Что-то мне это совсем не нравится».